Буяна и Лихослав ворвались в дом и тут же забегали по нему вверх-вниз, в поисках всего, что могло пригодиться в бою. Кузьма было сунулся узнать, что произошло, но его обругали и пообещали сметаны вообще лишить. Видение тоже досталось, причем за излишнее усердие. «Видение! Где так тебя растак мои ножи? А сапоги высокие с заклепками? Да что ж это такое? Ну а плащ куда можно было деть! Весело, что и говорить. В какой-то момент все нашлось, все наделось, застегнулось, в сумы уложилось. «Лихослав!» – испуганно вскрикнула ведьма. «Что?» – аж подпрыгнул варлок, бешено вертя головой в поисках опасности. «Ты без кольчуги!» «Тьфу!» – перепугала. «Лихослав!» – Буяна сама себя не понимала. Руки тряслись так, что все из них валилось. «Надень кольчугу!» «Буянушка!» Варлок уже хотел высказаться в том духе, что делать ему больше нечего, и он и так воин хоть куда, но осекся, заметив, как расширились очи девушки и как дрожит в них пламя лучинки. «Тут она...» – он похлопал себя по суме. «Перед самим боем надену, чтобы силы до него не растратить». «Точно наденешь?» – подозрительно спросила ведьмочка, успокаиваясь, тем не менее. «Обещаю!» – кивнул Лихослав, подавив рвущееся пожелание не лезть не в свое дело. «Привыкай, Варлок!» – сказал он себе. «Ну, пошли!» Они выбежали во двор. Чародей быстренько заседлал ворона, вскочил ему на спину и протянул руку Буяне. Она влезла на коня позади Варлока, обхватила его за талию и, потершись щекой о плечо, ехидно поинтересовалась. «Так, до битвы и поедем!» «Тебя что-то не устраивает?» – Лихослав направил коня в ворота. «У князя какую-нибудь лошадку для тебя позаимствуем, так и быть». «Хорошо бы ту, черненькую», – мечтательно вздохнул ворон. «Похабник». Подъехали как раз вовремя. Князь в полном боевом облачении раздавал последние указания. «Велеслава». «Так, остаешься за главную. Ворота никому, кроме нас, не открывать, даже с рассветом. Главное, пусть стерегут узников, пуще любимых детей. Про кольца помнишь?» «Батя, да сколько можно? Уже по пятому разу идешь», — взвыла княжна. «И по шестому...» «А, Буяна, успели? Хорошо. Вот тебе, Велеславина, кобылка подготовлена. Так ведь и знал, что ты без лошади». Когда уже обзаведёшься? До «Да какой мне лошадь, проворчала та, слезая с ворона и направляясь к белой игривой кобылке высоконького росточка. Только бы князь не вздумал на эту тему разглагольствовать в присутствии ведений, а то не видать ей покоя. Взобравшись на кобылку, вот уж удружил князь: "Велеслава Владимировна, наездница первоклассная, а как с этим зверем простой ведьме справится?" Буяна огляделась. Варлок что-то тихо обсуждал с князем. Горыня строил дружинников. Почитай, все уже были в седлах. Причем почти все против обыкновения сразу в кольчуги влезли. И правильно, неизвестно, где на этих гадов нарвемся. А Варлоку, как выедем, так сразу буду по ушам ездить, чтобы надел Потом она подумала, что, наверное, не стоит лезть с советами к мастеру. И, взяв себя в руки, решила на эту тему больше не высказываться хотя и хотелось лихослав успел таки облачиться в кольчугу до встречи с врагом шелом понятное дело не надел мол он ему колдовать мешает Необычных всадников заметил предусмотрительно высланный вперед дозор еще в сумерках что первые утренние лучи предвещают но когда все войско их увидало как раз красавица заря луиами землю осветила Это было всеми истолковано, как добрый знак. Абуяна в который раз пожалела, что волхва с ними нет. Где это видано? В бой воинам идти без благословения богов. Всю дорогу, пусть и была она недолгой, ведьма и варлок накидывали на дружинников заклятия охранные. Мелочь, конечно, а в бою все лишнее не будет. Но то волшебство, а милости у богов попросить все же стоило. И хоть с воинами, и обереги, и ведьма была уверена, каждый к небесным покровителям сейчас взывает. А все равно, когда красная девица показала из-за земли лик свой несравненный, бы я чуть не завопила от восторга. Не оставила их дочка дождь бога, не оставит и солнце ясное, и земля матушка. Воздух сотрясся ликующим криком, и на краях заливного луга две дружины на миг застыли чтобы в следующее мгновение сорваться с места. Неизвестно, на что рассчитывали противники, но от одного только вида ужасных существ княжьи дружинники не побежали. Наоборот, на лицах их отразилось только одно желание – столкнуть их туда, откуда те выползли. Чужаки, как бы я и помнила, были здоровенными звероподобными существами, в шерсти, с когтями, клыками и жуткими злобными мордами. Однако в седлах они держались прямо, как люди. Черные, бурые, иногда даже зеленоватые тела их были защищены кожаными доспехами с металлическими бляхами в самых уязвимых местах. В руках у ворогов были мечи, за спинами щиты округлой формы. Головы были прикрыты шлемами, похожими на холмы небольшие. А вот кони у них, как и говорила Баба Яга, были дивные. Волки, да и только но крупнее и пасти побольше. Потом уже Буяна разглядела, что в он их еще и по три ряда зубов. Неслись звери неровно, подскоками, но скорость да маневренность у них была приличная. «С ними четыре. Нет, пять колдунов», — обратился к ведьме Лихослав. «Один примерно твоего уровня, остальные послабее будут». Он на гора выдал еще и небольшие замечания по каждому, Буяна лишь глазами хлопала. «Защиту на войско положили, но с ней я справлюсь. Помнишь, что делать?» Девушка кивнула. Буяна не могла похвастаться большим опытом в сражениях, но в паре битв она участвовала. И по ее глубокому убеждению, решающую роль здесь играла удача. Вот почему она так радовалась Заре. «Ну какая тут тактика?» когда два войска в ярости и азарте летят навстречу друг другу. Как можно спланировать действия, сталкиваясь с таким необычным противником? Однако оказалось, что ведьма просто ничего не понимает в таком тонком деле, как воинское искусство. Противники сближались, и вот сошлись на расстоянии перестрела. В тот же миг для Буяны никак не особой все воины Горыни выдернули из налучей луки. Стрелы, как по волшебству, оказались на тетивах, и в следующий миг оперенные смерти полетели искать свои жертвы. Ведьму поразило, что никто из стрелков не выбрал одну и ту же цель. «Буяна, давай!» – прозвучало у нее в голове. В этот же миг она почувствовала, как лопнула магическая защита противников. «Пробил такие Молодец такой!» Варлок швырнул огонь на расстояние, отвлекая внимание от главной их задумки. Пламя, словно из пасти змеи Горыныча, ринулось в сторону чужаков, спалило бы к лешему всю середину войска вражеского, но колдуны противников его отвели, не заметив, как и надеялись чародеи, как из рук Буяны вылилось другое заклинание. Беспрепятственно оно цели своей достигло. И взбесились под наездниками псы огромные, Вышли из повиновения, по земле принялись кататься, а то и друг на друга до хозяев бросаться. Не все, конечно, но многие. Есть чем ведьме гордиться. Это она придумала, как заклинание против бешенства в обратную сторону применить, да еще и под волков его подстроила. Воины-княжьи же щитами, похожими на капли перевернутые, прикрылись. Только шеломы и видать. Очень уж на солнце блестят. И на врага, что в сильнейшем замешательстве сейчас, ринулись. Копья в дело пошли, мечи. Быстро строй на отдельные поединки распался. Слишком уж быстры и ловки чужаки на своих диковинных конях. И сбоку норовят напасть, и сзади, запросто. И прыгают высоко. Честь и хвала горыни Додумался шеей коням прикрыть кольчужной сеткой. Псы здоровенные кидаются что на лошадей, что на всадников. Сколько копий об их глотки изломали. А на спинах у этих тварей еще и наездники с мечами и саблями. Кое-кто и с топором. Но и кони богатырские не лыком шиты. Себя в обиду не дают, да и сами укусить, а леля пытаются. У княжьих воинов все же есть преимущество. Лошадки их повыше будут, да и копий ни у кого из врагов нет, а что мечи подлиннее, так то небольшая беда. чая не молодежь зеленая в войнушку сюда играть пришла, а воины, у которых и опыт большой, и сила в теле ключом бьет, куражится. У чародеев же своя битва. Как столкнулись два войска, Лихослав заорал ведьме, «Взлетай, Буяна!» «Трудный это бой, тут за строем не отстоишься». Колдунья вытащила ноги из стремян и взлетела вверх. Теперь она, конечно, на виду, но на земле ее зарубят в первые две минуты, а дружинникам сейчас не до ее защиты. А вот и маги вражеские очнулись, заклинания в воздух полетели. Вот ими-то и занялась Буяна. Они с Варлоком договорились, что ее основная задача предотвращать и защищать. Он же обезвреживать колдунов возьмется. Сначала ведьма старалась не смотреть, ни как там дружинники, ни что Лихослав делает, а потом и вовсе не до того стало. Заклинания неслись сплошным потоком, чего только вражеские чародеи не выдумывали. И шары огненные в воинов и девушку летели, и металл раскалялся, и вода из воздуха исчезала. И ямы под копытами коней разверзались, и мороки на поле появлялись, и страх беспричинный людей должен был охватывать, а уж боевых заклинаний и не счесть. Наверное, в бою словно силы какие новые открываются, потому как Буяна только о колдовстве и думала, но почти ничего не упустила, не дала о воинам от ворожбы чужеземной сгинуть. Хуже всего было то, что заклинаний много было, и все сразу – И переплетались они друг с другом, прятались одно за другим, и времени на раздумывание совсем не было. Раз не досмотрела она, и трое воинов княжьих, ровно факелы смоляные, вспыхнули. Буяна тут же обрушила на них по бочонку воды, но гадай теперь, живы али нет? Вдруг орять проглядела, чуть не задохнулись дружинники. Трудно было, тяжело, голова от боли и напряжения раскалывалась, но делать надо было иначе полечим тут всем, никто бы не выжил. Но вот в один миг стало легче, и пронесся по полю ветер, простыми людьми неощутимый. Маг какой-то вражеский скончался, а потом и жаром опалило. Вот и второй вслед за предками ушел. Трое еще осталось, но трое не пятеро. Справимся, боги милостью не оставят. Да и не ваша эта земля, нам она помогает а вас пинком под зад выпрет. Так-то, -та. а иначе откуда у ведьмы столько сил? Пока чародеи с коллегами своими сражались, воины княжьи тоже бой принимали, хоть и знали, с кем встретятся хоть и приготовились, как могли, а всё равно тяжело было. Владияр только ругнулся хрипло, когда меч кривой в плечо вошел. Дернулся назад, себя с клинка ровно птицу свертело, ссаживая. А гад этот уже вдруг горять сабелькой своей тычет. «Ну нет, не дождешься!» Левая рука совсем онемела, но дружинник дернул плечом и щит под удар подставил. Больно было ужасно, зато противник на миг отвлекся. Владияр тут же мечом его сверху приложил, попасть не попал, а отпрыгнуть заставил. «Эх, хороша собачка, где бы такой самому обзавестись?» Пес зарычал. Клыки в три ряда оскалил, доскакнул, да норовя в глотку вцепиться. Дружинник еле успел ноги из стремян высвободить, да с коня скатиться. Туша по верху пронеслась, и, судя по скулежу обиженному, владияр успел ей, то бишь ему, по месту причинному попасть. Вот и вышла заминка у супротивничка». Молодец и раздумывать не стал. Подскочил, до да кистенем на длинной веревке, до поры до времени в рукав спрятанным, от души да со всего размаха приложил чужака по темечку. Вернее, целил по виску, да по самой маковке пришлось. Гул пошел, как от кастрюли пустой, девицей урониной Владияр подумал и еще раз добавил, на этот раз уже мечом. Враг кровью обогрелся. Пес смертью чуял, завертелся на одном месте, да и понесся с поля, как ужаленный, на спине хозяина мертвого унося. Княжич, ликом красивым да волосами золотыми, смущал всех девок, от дочек боярских до молодых селянских. А вот стать его еще не обрела настоящей мужественности. Высок он был, да больше ловок и гибок, чем силен. А противник достался ему ровно волк матерый. И тяжелый в весе, и опыт за плечами широкими куда как больше, нежели у Ильи Владимировича. Ну да ничего, и не таких заламывали. Не зря воевода не мог на сынка княжеского нарадоваться. Это только с виду легкомыслен да юн, а на самом деле ровно деревце гордое. Гнуться будет, а не сломается» прыгнул волк ездовой не стал юноша уворачиваться или коня отводить наоборот навстречу рванулся да копье подставил в глотку зверю не попал но боль какую никакую причинил да откинул порядочно в другой раз чужак уже не попер на храпом осторожно подъехал и пошла потеха молодецкая заплясали мечи зазвенели у княжича самый лучший булатный с разводами крупными у противника тоже неплохой черного неизвестного какого то металла удар сверху отбит илья развернул меч да прямо направил но отвел меч враг и сам сбоку попытался ударить но это так забава для выучки княжеской трудно верхом биться пес под чужаком дергается укусить всех кого не попадя пытается конь богатырский лягается кусается свою битву они ведут Крикнул что-то пришелец из Нижнего Мира, да с пса своего нервного спрыгнул. Илья тоже с коня скатился. Сошлись вдруг горять. Вот уж заплясали мечи. Рыбками в руках умелых заплескались. Тяжел клинок у чужака, а машет он им, как тростинкой легкой. Один раз княжеч не успел увернуться, щит подставил. До середины щит тот треснул. Илья еле успел руку из ремней выдернуть. Швырнул обломки во врага и прыгнул вперед, меч занося. Подставил клинок чужак. Княжич же направление удара изменил и сапогом в коленку подставленную ударил. Тот хоть и зарычал, но мечом махнуть не забыл. Совсем близко острый кончик пронесся. Молодец отскочил и вновь в атаку пошел. Короткие у него удары, силы в них немного. Да быстрые они, так и сыпятся. Со всех сторон блестит клинок. Непривычно чужаку такая тактика, но не плашает он. Щит или меч подставляет, да, грызаться не забывает. Разные, но равные они бойцы. Долго им так по лугу заливному танцевать, но вот подвернулся камень под ногу Илюше. Споткнулся он, да падать стал. Враг и обрадовался. Рванулся вперед, меч занес, чтобы ударом страшным до пояса рассечь. Да только ничего у него не получилось. Княжич ужом извернулся, да вонзил клинок в бок супротивнику, чуть ли не по самую рукоять, да и по делом Будет знать, что родная земля своих сыновей никогда в обиду не даст. Поблагодарил Илюша матушку землю мысленно, забрался коню верному на спину, да и вновь в бой ринулся. Горыня же наоборот, стати был богатырской. Это он, походя волка супротивника княжеча, булавой завалил. А сам коня тяжелого в самую гущу схватки направил. Тот, ничто же сумняшися, какого-то ворога на псе на раз затоптал, копытом подкованным кости раздробив. Горыня тут же схватился разом с двоими. Кинулись они на него, словно волки на быка старого, да из силы не вышедшего. Воевода княжеский одного булавой по щиту приложил, лапу левую отбил. Второму клинок его черный добрым мечом своим перерубил. Без приказа конь развернулся и вновь на врагов кинулся. Тут горыня дело-то и завершил. Одному голову снес, другого проткнул насквозь. Князь тоже был воин знатный. Вот только ценность его была куда как больше, чем просто воинская. Понимали это и дружинники и около Владимира Мечиславовича постоянно по трое-четверо обретались. С одной стороны, понимал князь, что прав Горыня, да не по сердцу это ему было, злило. От верности решения Воеводинова и злило. Да только в бою, как верно Буяна заметила, не все от решения изначального зависит. Довелось и князю подраться. Налетели вороги, разметали дружинников-охранников, боем их связали. Владимир один на один с воином каким-то остался. Странный тот был. Вроде и как все. Чужак, что с него возьмешь? А нет, весь он какой-то из изукрашенный. И ожерелье обереги на нем, и лицо разрисовано, и меч уж больно хороший. Длинный, звонкий, да силой чародейской весь пропитан. «Вот ты какой, вождь чужемирский!» «Не тебя ли так, ведьмочка моя впечатлительная, испугалась? Чую, чую я от тебя злобу несусветную. Ну да и на тебя найдется управа». Князь махнул мечом в бою когда-то добытым и улыбнулся недобро. «Ну, пожалуй, нечисть чужемирская, мы уж тебя приветим, по-нашему, по-богатырски угостим, чтоб и дорогу в нашей земли вы навсегда забыли». Словно понял что-то вождь чужаков, в бой ринулся. Рыча искали клыки изогнутые. Столкнулись мечи, словно тоже высказаться хотели. Развернули скакунов воины и вновь на сближение пошли. На этот раз проскакивать друг друга не стали. Зазвенели клинки, искры в разные стороны посыпались. Силен был враг, да и князь не слаб. Искусен чужак, но и Владимир не промах. Тут взбрыкнул конь богатырский. Видать, тоже захотелось в бое поучаствовать. Псина же чужака тоже в долгу не осталось. Разозлились вожди, до да с сёдел скатились. Пешими сцепились. Князь пониже оказался. Да и щит упустил. Но зато успел топор другой рукой ухватить. Любому нашему мужику его рукоять привычно. Будь ты князь, а ли селянин. Подскочил вождь чужеземный, да тут же на себе это испытал. Мечом князь клинок врага перехватил, а топором поверх рубанул. Чужак размалеванный щит круглый подставил, да все равно себя не сберег. Не в центр с умбоном кованым князь ударил, а в верхнюю часть. Щит назад вткнулся, ровно под шлем хозяину угодил. Пол лица рассек. Жизни не угроза, но выглядит ужасно такая рана, да и кровь глаза заливает. Взмахнул Владимир в другой раз мечом, опуская клинок на голову врага многострадальную. Тот закрылся мечом, да из-за раны не заметил, как топор вниз пошел, колени подсекая. Рухнул вождь чужемирский, недолго ему осталось. Как не отбивался он, как не спешили к нему воины его на подмогу, а нашел князь Зариславский брешь в обороне. Пронзил меч доспех кожаный да грудь врага ненавистного. На том битва и повернулась. Магов всех варлок перебил, как раз с последним расправлялся. Ведьма от мароки с защиты от колдовства чужого освободилась и начала боевыми заклинаниями прицельно швыряться. Княже сразил вождя, половину ворогов, а той поболе к тому моменту дружинники изрубили. Тут чужаки и дрогнули. Сначала один, потом два, за ними и все остальные побежали. Начали их преследовать, да далеко не ушли, раненых много было. Поредели ряды княжеские, кони добрые многие полегли, отозвал князь погоню. Опасно, да и побежали вороги прямиком в чудову чащу, там их как должно чудища местные встретят. Буяна даже улюлюкать вслед врагам не стала. Они доблестно сражались. Может, и злобные они твари, а только не делая это, над врагом поверженным потешаться. Да и тяжело ведьме эта победа досталась. На землю она спустилась уже совсем без сил. Даже стоять не смогла. Сразу на четвереньки упала. Осторожненько в сидячее положение перекатилась и первонаперво глазами варлока нашла. Вон он. Ничего с ним не случилось. Ковыряется что-то там, Наверняка колдунов поверженных обыскивает. Повертела головой вновь. «Вот и князь! Слава богам! И тебе, Пресвятая Краснодевица Заря, И тебе, Дождьбог Дедушка, И Перун слався, воинов-защитник! И... О, вот и княжеч! И его боги хвала им уберегли! Даже не перепачкался! Хоть сейчас нас матрины! Высокий! Волосы ровно солнышко сияют!» Не иначе, как сама краснодевица его своей особой милостью отметила. Уж больно хорош, хоть и нет в нем мужества особого. А все равно глазоньки не оторвать. Хм, интересно, а серьезно ли у них с Миланой? Или так, душеньку, а ли еще чего тешат? О, и горыня цел и невредим. Вот уж о не волновалась. Нет, волновалась, но как-то без опасения особого. «Эх, вот бы до родника какого добраться!» В этот момент ведьму бесцеремонно подняли и в объятиях стиснули. Когда только подойти успел, ведь только что вон там был. Но это уже так, лениво, щекой к кольчуге прижимаясь. Пусть в грязи весь, кровью чужой обогренный, и потом терпким разит, а только жив, вот и весь сказ, и никто ее сейчас от груди его не оторвет. И обнимает он жарко. Вот сейчас еще до уст сладких доберусь. Хороший ты воин, варлок. А чтоб тебе, княже. Да и чародей знатный. Оставайся в моем городе. Лихослав взгляд на девушку в объятиях перевел. Поднял личико за подбородок. Заглянул в очи зеленые. Вопросительно так, будто о чем-то важном спрашивая. Буяна тихонько ухмыльнулась, качнула ресницами длинными, заплясала улыбка бесовская в глазах Варлока. от «Отчего ж не остаться?» «Останусь!» Рассмеялись воины рядом стоящие. Они теперь долго будут над княже трястись. Кто-то даже шепнул громогласно. «Коли б меня такая девка, как Буяна Гориславовна привичала я бы тоже не раздумывал!» В другой раз... Не спустила бы ведьма вольность словесную шутнику, да сейчас ей не до этого было. Как бы от глаз чародейских оторваться. Но пришлось. Раненых много. Да и родничок поблизости почувствовала. Быстренько к нему с варлоком сбегали, силы восстановить. Свои совсем на исходе. Потом Буяна слепила птичку волшебную, в город пустила сообщить, чтобы телеги с людьми на подсобу выслали. Сама же принялась над ранеными чаровать. Уж насколько варлок привык после битв воинов латать. А все равно ведьма в этом деле куда как его превосходила. Наверное, кому что по душе более. Хотя Буянушке не давала покоя мысль, что Лихослав один пятерых колдунов завалил. Она, конечно, их силы на себя оттягивала, но все равно... Очередным пациентом оказался Владияр. Вот уж на что зубоскал. Плечо все развороченное, колечки от доспеха глубь раны попали, а все равно смеется да подначивает. Вот уж дожил. Ты, Буяна Гориславовна, на мне одежу рвешь, а я обнять тебя не могу. И улыбка во все зубы, хоть и знает ведьма, как боль его скручивает. Обнимешь еще, хмыкнула она, не удержалась и в лоб чмокнула. Вот залатаешь раны и обнимешь. Я тебе, помнится, еще поцелуй задолжала. А варлок не заругает, хитро прищурился воин, привычно ожидая во всем подвоха, зато хоть от боли отвлекся. Буяна, момента не теряя, как раз все осколки из него вытащила и перевязывать начала. Ну так на купалу как не поцеловать, да в пляске не обнять добра «Вот всегда ты, Буяна Гориславовна, найдешь, как отвертеться», засмеялся Владияр, охнул от боли, скривившись «Больно!» Воин кивнул через силу. «Ты уж потерпи, братец, будет тебе и поцелуй, и танец на купалу, только лежи да не дергайся, чтобы мне плясать не пришлось с кавалером, который на каждом повороте охает да ахает». Уложила она воина на землю. Кончились силы у шутника. «Ну да ничего!» Оно и лучше. Пусть полежит, в себя придет. Сейчас уж и повозки подъедут. Главное, до города добраться. А там уж у Миланы быстренько на поправку пойдет».